Глава семнадцатая. Корабль с бродяги. Корабль на этот раз настоящий оказался тоже похож на яйцо, только срезанное сверху и снизу. К счастью, он упал на открытое место, где за лесом начиналась болотистая пустошь, покрытая камнями и поросшая мхом. Пустошь тянулась до самого горизонта и скрывалась в тумане. «Опять ждать будем?» тихо спросил Герасик, когда они остановились за большим камнем шагах вста от корабля. «Конечно. Они же сейчас выйдут». «Жаль, дурынды нет», — сказал Герасик. «Влетела бедная, струсила. А то бы мы узнали, скоро ли он будет вылупляться». «Да я ж тебе говорю, там нет птенца, там космические пришельцы». «Конечно», — согласился Герасик. «Ты уже в прошлый раз это говорила». «Но там оказалось яйцо». «Вот именно», — сказал Герасик. а сейчас космический корабль. «Я про то и говорю», — ответил Герасик, и Алиса поняла, что ни в чём не убедила первобытного мальчика. Их разговор прервался, потому что в корпусе корабля медленно открылся круглый люк. От него к земле спустился трап. «Видишь», — прошептала Алиса, которая уже начала сомневаться. «Вижу», — сказал Герасик удивлённо. «Никогда раньше не видел, чтобы так вылуплялись». Ещё через несколько секунд в отверстие люка Показался житель бродяги, похожий на человека, только очень узкий, худой, будто сплющенный с боков. Он был в металлическом шлеме и темно-сером скафандре под поясанным золотым поясом, на котором висел длинный меч. Пришелец осмотрелся, прислушался, потом обернулся и что-то крикнул внутрь, а сам начал спускаться по трапу, держа в руке большой пистолет. Он нервничал, вертел головой, дуло пистолета совершало округлое движение, будто пришелец ожидал нападения с любой стороны. Но он всё-таки никак не ожидал нападения оттуда, откуда оно последовало. Со свистом и клёкотом на корабль спикировала громадная птица Рок. Она опустилась рядом с кораблем который только-только доставал ей до брюха и со всего маха ударила клювом по его крыше. «Ой», — сообразила Алиса, — «Она же, эта птица, как и Герасик, уверена, что это её собственное потерянное яйцо. Она хочет помочь птенцу вылезти наружу». Металл оказался слишком крепок для клюва птицы, что привело её в бешенство. Она принялась молотить по кораблю с удвоенной силой. Перепуганный пришелец бросился в люк, отчаянно поляв птицу из пистолета. Если птице это и было неприятно, она не подала виду. Материнский инстинкт, который требовал, чтобы она помогала птенцу, был сильнее боли. Люк захлопнулся. Тут же из стен корабля начало выдвигаться орудие. Оно развернулось вверх. «Птица, улетай!» — крикнула Алиса. Но как птицы-рок, привыкшей к тому, что она самое большое и сильное существо на земле, испугаться какой-то мелкой пушки? Она ударила клювом по кораблю так, что он покачнулся чуть не опрокинулся. Из пушки вылетел белый столб огня. Птица содрогнулась и рухнула вниз — на секунду скрыв своими крыльями космический корабль. Она казалась большим рваным одеялом. Громадный жёлтый клюв приоткрылся и с треском защёлкнулся. Птица погибла. «Как же они её!» — прошептал в ужасе Герасик. «Такую редкую птицу!» «Теперь ты понимаешь, как они опасны», — сказала Алиса. «Тут никакой волшебник не поможет». «А что же делать?» «Они улетят! Они скоро улетят!» сказала Алиса. «Надо только сделать так, чтобы они не успели навредить ни сегодня, ни в будущем». Пришелец снова выглянул наружу. Выстрелил из пистолета в голову птицы, опасаясь, видно, что её только ранили, а не убили. Потом спустился на землю и подошёл к ней. Ударил носком сапога по кончику клюва. Жёлтый клюв был метра три в длину. Другие пришельцы столпились в люке что-то кричали, оттуда смеялись. Потом из люка выбрался бандит с чёрным ящиком, наверное, в фотоаппаратом. потому что он направил ящик на того, кто стоял рядом с птицей и начал щёлкать. Затем остальные пришельцы выбрались наружу. Они смеялись, хлопали друг друга по плечам, а погодя, выстроились возле убитой птицы и сфотографировались. Последним из корабля вылез пришелец в золотом шлеме и чёрном матовом скафандре. Он подошёл к остальным, и все сфотографировались в последний раз. Начальник в золотом шлеме посредине, остальные шеренгой на шаг сзади. «Слушай меня, Герасик, внимательно!» — сказала Алиса. «Возможно, от тебя зависит судьба всей Земли. Эти существа притащили на Землю очень опасную вещь — отраву. Хуже, чем мухомор, который может отравить всех жителей нашей планеты. Они сейчас будут осматривать нашу Землю, решат вернуться на неё потом. И чтобы к их приходу всё было готово, они оставят у нас лиловый шар. Мы должны увидеть, куда они его спрячут, и когда они улетят, найти этот шар». «А когда они этот шар спрячут?» это я не знаю. Мне очень хочется, чтобы они это сделали сразу, потому что чем скорее мы его найдём, тем лучше». «За громозеку боишься». «И за громозеку тоже», — сказала Алиса. Черная тень мелькнула над ними. Кораблё, возле которого всё ещё фотографировались пришельцы, подлетела Дурында. Издали она сообразила, что случилось что-то ужасное с «Птицей и завопила — «Скандал! Убийство! Бедная мать! Бедные дети!» Пришелец в золотом шлеме взмахнул рукой, и по его команде остальные начали палить по птице. Они, конечно, не знали, кто она такая, они подозревали, что в сказочные времена даже самые глупые звери могли разговаривать, правда, умнее от этого они не становились. ну как им сообразить, кто из жителей планеты Земля разумен? Птицы или муравьи? Ведь пришельцы привыкли сначала стрелять, а уж потом разбираться. Дурында в ужасе от выстрелов взмыла вверх. «Разбойники!» — закричала она. «Я буду жаловаться!» Белое перо полетело, кружась на землю. Дурында скрылась в низких облаках. Пришельцы смеялись. Почему-то Алиса раньше думала, что они будут очень мрачными, суровыми существами, которые сразу начнут делать пробы воздуха и почвы, а затем начнут закапывать лиловый шар. «Ничего подобного». Пришельцы явно не спешили. Они с удовольствием разминались у корабля, двое даже начали бороться. Другие старались вытащить из птицы рог перо. На память, что ли. Главному пришельцу, Алиса про себя называла его капитаном, вынесли кресло с высокой спинкой, и он уселся в него, закинув ногу за ногу. Затем из корабля выгнали наружу трёх измождённых, плохо одетых людей. Люди моргали, попав на яркий свет, жмурились, и Алиса подумала, что они долго сидели в темноте. Эти люди отличались от пришельцев с корабля. Они были пониже ростом, потоньше, и Алиса догадалась, что это порабощенные жители-бродяги. При виде птицы рог пленники замерли, испугались, но воины толкали их в спины, били, гнали к капитану. Тот рассмеялся, увидев, какими несчастными и жалкими кажутся пленники при свете дня, и махнул рукой, давая приказ. Тут Алиса увидела, что к пленникам подошли два воина. Один из них держал в руке поднос, на котором были свалены трава, дикие яблоки, листья липы, улитки, даже вроде бы, с такого расстояния разглядишь, камешки. Второй воин остановился, держа в руке блокнот. «Они что, голодные?» — спросил Герасик. Начальник повысил голос, прикрикнул на дрожащих рабов, и стражи подтолкнули их поближе к подносу. Первый из пленников трясущейся рукой взял с подноса травинку и начал жевать. Он сморщился и сплюнул. Стражник тут же наотмашь ударил его по лицу. Пленник покорно принялся дожевывать траву. Остальные внимательно глядели на него, ждали. «Теперь понимаешь?» — спросила Алиса. «Нет еще», — признался Герасик. «Проще простого», — сказала Алиса. «У них приборов не хватает. Вот и привезли с собой живые лаборатории». «Чего?» «Испытатели, проверить, годится ли наша трава или наши плоды в пищу. Если годятся, то можно нас завоевать». «А если не годятся?» «Тогда пленники сейчас умрут или начнут мочиться». «Жалко их», — сказал Герасик. «Ты только подумай, что произойдёт, если они захватят власть на земле». Рабы покорно поедали по очереди всё, что было на подносе, а пришельцы с любопытством наблюдали за ними и всё время задавали вопросы. После некоторых ответов они начали хохотать. Наверное, спрашивали, вкусно ли. Из-за кустов ивника, росшего на холме среди болота, вышел ещё один пришелец. Он нес пленником на пробу новую добычу. «Ой!» — не смогла удержать восклицание Алиса. Держа за ноги, пришелец нёс двух толстеньких бородатых гномов. Остальные увидели добычу пришельца и загоготали. «Они их жевать будут?» «Как ты думаешь?» — спросил Герасик. «Не знаю, что и делать. Я понимаю, что мы должны таиться», — сказала Алиса. «Я всё понимаю. Судьба Земли и так далее. Но ведь гномам больно». «Если сонешься, тебя ещё больнее будет», — сказал мудрый Герасик. «Изобрести что-нибудь надо». «Но что тут изобретёшь?» Алиса смотрела, как гномов кинули на поднос. Капитан наклонился к подносу, снял с головы гнома колпачок, покрутил, надел на указательный палец. «Сейчас он догадается», — подумала Алиса. что гномы разумные. Ведь только разумные существа делают себе колпаки и шляпы. И пришельцам станет стыдно. Капитан выкинул колпачок в траву, отдал приказание. Один из его солдат быстро кинулся в корабль. Краем уха Алиса услышала шорох кустов, оглянулась, Герасик исчез. Испугался, что ли? Вроде бы он бесстрашный парень. Пришелец вытащил из корабля треногу с подвешенной к ней плошкой. В плошке лежало что-то белое. Он поставил треногу перед капитаном, и тот сам вытащил из-за пояса короткую трубку, поднёс к белому веществу в плошке. Загорелся голубоватый огонь. Тогда один из воинов подхватил большими щипцами гнома, поднёс его к огню. Алиса увидела, как гном извивается от боли, и вот тоненький визг понёсся над болотом. От гномовой боли склонились, зашептались травинки, а лягушки спрятались в луже. Одна лягушка с маленькой золотой короной на голове громко заквакала, будто возмущалась. Алиса приподнялась, чтобы броситься на помощь гномам, а там уж будь что будет. Бывают же такие моменты в жизни, когда забываешь даже о своём долге, только бы спасти слабого. Но в этот момент что-то тёмное просвистело в воздухе. Небольшой камень угодил прямо в нос капитану. Тот завопил и свалился с кресла в лужу. Алиса быстро обернулась и поняла, что стрелял её друг Герасик. Он отыскал на опушке гибкое упругое дерево, привязал к расходящимся сущим верёвку, который был подпоясан, и натянул верёвку, далеко отогнув на себя дерево. «Получилось первое в мире катапульта!» «Ложись!» — крикнула Алиса. Герасик послушался её и нырнул за кочку. И вовремя. Все пришельцы принялись палить в ту сторону. Пули летели к дереву, поднимая столбики воды и комья грязи. Закипала вода в лужах. Алиса вжалась всем телом в мокрую землю. Гномы, пользуясь смятением, спрятались в траве, а когда стрельба прекратилась, Алиса увидела, что мимо неё, пригибаясь, трусят один за другим гномы, лысенькие, грязные, растрёпанные. Наступила тишина. Алиса осторожно приподняла голову. Пришельцы не осмеливались отойти далеко от корабля. Они стояли полукругом, целясь во все стороны. Капитан скрывался за спинами своих солдат, прикладывая к носу окровавленный платок. А совсем недалеко от Алисы В луже плавала вверх белым животом мёртвая лягушка с золотой короной на голове. Эх, если бы сейчас у Алисы был пулемёт, она разогнала бы всех этих бессердечных бандитов. Конечно, отец или громозека рассердились бы на неё за такое самоуправство. Но что будешь делать, если ты совсем одна, перед тобой существа, которые хотят убивать и покорять других, и которые не знают, что такое жалость? А если кто-то и знает, то боится показать. Неужели ни один волшебник не догадался — Что здесь творится?